Глава 18. Вскоре двустворчатые двери распахнулись, и юные леди одна за другой потянулись в тронный зал. Идти под вниманием сотен людей, собравшихся на бал, было непросто. Многие девушки дрожали, спотыкались, но всё же шли, держа спины преувеличенно прямо. Юля не видела того, что происходит впереди. Зато отлично слышала то одобрительное гудение, то лёгкие смешки в толпе зрителей. Конечно, дочерей герцогов приветствовали одобрительно, также и дочерей графов, виконтов и баронов. А вот когда к руке королевы начали подходить нетитулованные леди, смешков стало больше. Маркиза стояла незыблемо, как скала. Она даже не поморщилась, когда одна из дебютанток запуталась в шлейфе и упала. Не улыбнулась, когда королева назвала дочь герцога Бледс нежнейшим бутоном и вручила ей полураспустившуюся розу. Только с каждой минутой всё больше поджимала губы, и всё больше мрачнел её взгляд. Наконец, очередь подела настолько, что Юля смогла увидеть трон. Только тогда она поняла, почему королева всё это время так усердно нахваливает дебютанток из первой титулованной пятёрки. Рядом с троном стоял Дерек Вандербильт и безразлично смотрел сквозь толпу взволнованных девиц. Те краснели, бледнели, трепетали ресничками, забывали слова и поглядывали на тень королевы с нескрываемым страхом. Но, похоже, их чувства не слишком беспокоили королеву Шарлотту, впрочем, как и чувства самого Вандербильта. Но едва в поле зрения Дерека попала Джулианна, Как маска скуки и безразличия на его лице дрогнула, королева тоже заметила загоревшийся взгляд своей тени. Она поморщилась и даже встала, собираясь удалиться и не принимать представления последней дебютантки, но маркиза Дюжесан быстро сделала положенные три шага, присела в реверансе и практически стоя на одном колене, довольно громко сказала: "Ваше величество, Позвольте представить вам леди Джулианну Гейбл. Юля склонилась вслед за ней. Весьма недовольная правительница вернулась в кресло и смирила дебютантку пристальным взглядом. Явных недостатков во внешности претендентки на руку герцога молодая королева не нашла, и это вызвало у неё очередной недовольный вздох. Юлия и маркизы застыли в неудобных позах, опустив глаза в пол, ведь до разрешения её величества подниматься неприлично. Пауза затягивалась. Придворные уже начали шептаться, но дебютантка и её покровительница продолжали стоять неподвижно. Леди Маргариту спасали годы практики, а Юля представила, что находится на тренировке и неспешно повторяла про себя таблицу умножения. Наконец, королева небрежно протянула руку для поцелуя и фыркнула: "Можете подняться". Юля почтительно коснулась губами воздуха над перчаткой и отступила положенные три шага, удерживая шлейф перекинутый через руку. На губах горел вздох облегчения, но расслабляться было рано. Она буквально спиной чувствовала грядущую гадость. Случайно оброненный платок, брошенный на паркет веер, неважно, Под каблуком ожидаемо что-то хрустнуло, и девушка потеряла равновесие. Залзамер, ожидая позорного падения, но нить тьмы метнулась от Вандербильт-акледи Гейл обвилась вокруг талии и удержала. Юля лишь слегка пошатнулась, сделала ещё один шаг, выпрямилась и улыбнулась. "Благодарю за добрый приём, ваше величество", мягким голосом сказала она. Затем потупилась и бросила на Дерека такой жаркий взгляд, что пробрало даже тех, кто стоял рядом. При этом наглая девчонка не нарушила ни одного правила двора. А маркиза лишь чуть выше задрала подбородок и молча отступила вслед за своей протеже. Нить тьмы соскользнула с стали девушки, Невидимая лаской мазнула её по губам и исчезла. Но Юля продолжила чувствовать мягкое прикосновение, будто от поцелуя. Представление дебютанток было закончено. Королева раскрыла веер, и в тот же миг заиграла музыка. Это был знак для музыкантов. "Составьте мне пару герцог», — бросила правительница Вандербильту. Дерек послушно склонил голову и предложил ей её величеству руку. Первым танцем был полонез. Больше всего он напоминал торжественное шествие полусотни пар под пристальным взглядом тех, кто уже не танцует. Юля думала, что будет стоять в углу, но маркиза ей заявила: "На первом балу танцевальная карточка должна быть заполнена до отказа". И тут же познакомила Джулианну с полдюжиной своих племянников, кузенов и прочих родственников. Молодые люди не могли отказать тётушке в маленькой просьбе поэтому в полонезе леди Гейбл выступала с весьма привлекательным капитаном, облачённым в валы дворцовый мундир. Они танцевали молча, следовали за ведущей парой и видели, как её величество что-то строго выговаривает герцогу. Юлия заволновалась, но взгляд маркизы заставил её натянуть маску спокойствия. Полонез закончился, началась мазурка. Герцог проводил королеву к трону и остался стоять рядом, наблюдая за танцующими. После капитана леди Гейбл пригласил юный Франд в сложно завязанном галстуке. Он был так забавен, ловок и любезен, что Юля не сдержалась, звонко рассмеялась его шутки. И тут же ощутила, как недовольно завозилась тьма, собираясь вокруг неё. Спрятав довольную улыбку, Юля развернулась в танцы к трону и послала Вандербильту кокетливый взгляд. Тьма отступила, но в короткую паузу между танцами возле герцога закружились нарядные дамы самого соблазнительного облика. Теперь уже Юли захотелось напомнить до о принесённых клятвах, и полупрозрачная нить протянулась от неё к руке Вандербильта. Тот одёрнул руку, пытаясь скрыть брачную весть и одновременно утихомирить зуд на запястье. Потом понял молчаливый намёк Поднял голову, взглянул на Джулианну и двинулся к ней. "Леди Гейбл, вы позволите пригласить вас на следующий танец?" "Право, моя карточка заполнена ваша светлость", заявила она, удивляясь своему игривому тону. Но если лейтенант Гибсон будет так убежден, офицер побледнел от соседства некроманта и заверил, что будет счастлив уступить этот танец, а сам немедленно пропал в толпе. Улыбнувшись, как сытая кошка, леди Гейбл приняла приглашение герцога на следующий танец и чинно поплыла рядом с ним в торжественной и медленной павания. Вокруг них сразу образовалась пустота. Танцующие невольно отступали от некроманта, а герцог красиво вел свою даму к трону. Юля не сразу поняла, что он задумал, а всё было просто. По танец долгий, целый час гости бала красиво двигаются, замирая в изящных позах. Короле ведь не грозит. У неё есть защитный амулет, да и сам Вандербильт связан клятвой, которая не позволит ему использовать магию против правительницы. Но яркие птички, собравшиеся возле её трона в надежде поймать в свои сети выгодного жениха, спал на ощутят давление его мрачной ауры. А заодно дамы увидят и оценят способность Джулианны не замечать силу некроманта. Уже через четверть часа фрейлины и стацдамы принялись нервно обмахиваться веерами и платочками. Ещё через пять минут они подозвали лакея с подносом шампанского, и чуть не залпом опустошили бокалы. А леди Гей и герцог продолжали безмятежно танцевать в трёх шагах от трона и словно не замечали никого, кроме друг друга. Первая не выдержала совсем юная Фрейлина, недавно получившая назначение. Она просто упала на пол, как тряпочка, а следом сознание потеряли две её подруги. Королева недовольно покосилась на ослабевших дам и сделала знак стражникам. Фрейлин унесли, а Шарлотта впилась взглядом в лицо Джулианны. В этот момент, подчиняясь рисунку танца, Юля присела в реверансе и коснулась руки герцога кончиками пальцев. На её лице отразилась мечтательная улыбка. Поворот, ещё один поворот, реверанс. Очередная дама с тихим вздохом съехала к подножию трона. Королева в раздражении махнула платком, останавливая музыку. "Вы меня убедили, герцог», — скрипучим голосом сказала она. "Я одобряю вашу помолвку с Леди Гейбл. И не тяните со свадьбой. Вашему титулу нужны наследники". Вандрабелл склонился в поклоне. Джулианна замерла в реверансе. Кто-то выдохнул с облегчением, кто-то захлопал в ладоши. Ах, как романтично. И только несколько человек смотрели на пару недовольно и подозрительно. Среди них были леди Бат и Поль Майнлиф. <музыка> Грядущую свадьбу начали обсуждать уже в карете герцога по дороге домой. «В родовом помести Вандербильтов есть прелестная часовня, первой заговорила маркиза. Её величество, конечно, обижена и вряд ли появится на вашем бракосочетании, но приглашение отправить нужно. Не понимаю, почему она так противилась, Юля с искренним недоумением пожала плечами. Кто знает, наша королева так молода и не замужем. возможно, у неё были личные виды на герцога. Маргарита многозначительно поиграла бровями. Юлия обескураженно глянула на Дерека. Тот сидел с каменным лицом, никак не комментируя намек маркизы. Королева и герцог эта мысль Юлю не посещала, а сейчас ударила по сердцу острым серпом. Разве это не мизальянс? И что, когда эта досадная мелочь мешала правителям заводить себе фаворитов? Лицо Джулианны пошло красными пятнами. Юля еще раз посмотрела на Дерека. Они не обещали друг другу вечной любви. Их союз чисто деловой: она получает школу, он наследника. Тьма, которая их связала, играет в одни ворота. Дерек почувствует, если его супруга будет с другим мужчиной, но вот сама супруга никогда не узнает, если он решит ей изменить. Готова ли она к такому повороту? Ещё месяц назад ей было плевать на верность будущего мужа. Но сейчас всё внутри, отчаянно сопротивлялась самой этой мысли. Что-то отразилось у неё на лице, потому что взгляд Деррика потеплел. «Джулианна», — произнёс, герцог, глядя на неё с нежностью или львинной долей мужского удовольствия: "Поверьте, вам не нужно ревновать меня, королеве. Могу поклясться, что вы будете единственной женщиной в моей жизни". Щеки девушки порозовели. "Ну, конечно", фыркнула маркиза. Ни одна другая женщина просто не выдержит вашей харизмы и самомнения, милорд. Но давайте вернёмся к свадьбе. Что насчёт моего предложения? Я бы хотела устроить наш праздник в школе. Юля потупилась, ощущая себя юной девушкой под взглядом мужчины. Теперь, когда она стала официально дозволенной невестой, Дерек не сводил с неё хищного взгляда. Они тетьмы нежно перебирали её слегка растрепавшиеся волосы и щекотали лицо мимолетными прикосновениями. "Это будет оригинально", <связано> сдержанно ответила Маргарита и тут же повернулась к герцогу. "Милорд, а вы что скажете? Я согласен на любой каприз моей невесты", ответил Дерк, поднося к губам ладонь Джулианны. "Ах, если бы он не закрыл от неё свои эмоции. Больше всего на свете Юле сейчас хотелось прочитать его чувства. Вместо этого он добавил: "В школе так в школе, ничего не имею против". Юля благодарно улыбнулась. Они с Дырыком уже обменялись клятвами в часовне рода. А значит, публичную церемонию можно устроить где угодно. Пригласить священника с походным алтарём, напечь булочек и много-много кексов для воспитанников а Ойщу принимать не скучные и чопорные поздравления важных лордов и леди, а искреннюю радость и объятия детей. Подготовка займёт не меньше двух месяцев, протянула Маргарита, глядя на них с подозрением. Завтра, отрезал Вандербильт. Завтра? Брови придворной дамы поднялись на невероятную высоту. Она попыталась мягко возразить: «Милорд, боюсь, это сочтут неприличным, или я чего-то не знаю?" После публичного дозволения королевы хмыкнул Дерек. Уверен, уже послезавтра нас будут спрашивать, почему мы всё ещё не женаты. "Пожалуй, вы правы", тонко усмехнулась маркиза. "К тому же, чудесное белое платье в вашей невесты уже есть, а венок из флердоранжа можно купить в любой цветочной лавке". Юля просто улыбнулась и сказала: "Если праздновать будем в школе, то я согласна".